Не теряя времени, Мэтьюс бросился к двери загона и ловко открыл запертую дверь. София поклонилась ему в знак благодарности и заковыляла на своих коротеньких ластах к выходу. В прыгал вокруг кошачьего кормильца, поскуливал, вилял хвостом. Но тот подумал, что пес радуется удачному освобождению Софии и отправился в свой фургон, пить кофе с хиггинсами сторожем, которых, как ему казалось, он так ловко облапошил. Ему ведь было невдомек, что ворота цирка закрыты на замок. Тем временем Софи дотащилась до ограды и к своему ужасу обнаружила, что ворота заперты. Напрасно о скале метался вдоль забора, выискивал в нем дыру, сквозь которую можно было протиснуться членихи. А сова бу Сидела на крыше зверинца, чутко вслушивалась, зорко вглядывалась во все, что происходило вокруг. Она бесшумно слетела и через мгновение опустилась на землю перед носом скали. «Ради Бога!» — шепнула она. «Не мечись и не теряй головы, иначе ты поднимешь на ноги весь цирк, спрячь. Где-нибудь в кустах, Софи, в кустах. Луна светит вовсю, а она разлеглась на самом видном месте, словно остров Гренландия. Мечис не дурак и скоро сообразит, что с воротами не все ладно. Торопись, сюда уже кто-то идет. Но в самом деле послышались чьи-то шаги. Сова вспорхнула и снова уселась на крыше зверинца, а Оскале помог теленихе заползти на клумбу с цветами. А Джон долетнул в доме напротив, то и дело доставал из жилетного кармана часы, поглядывал на них и спрашивал себя, что же случилось? Почему все еще нет Софии? Так чьи же шаги? Послышали суворота и от кого так поспешно пришлось спрятаться с Софией Конечно, это был сторож. Он выпил чашку кофе, которую ему так любезно предложил госпожа Мак, и сразу же встал из-за стола. Мэтьевс попытался было задержать его еще на несколько минут. Ну, куда он торопится? Вы сидите с нами. Мальчишки в этом городе не озоруют, взрослые не воруют. Чего вам беспокоиться? Да и кому в голову взбредет влезть ночью в цирк? Сидите, выкурим еще по трубочке. Побеседуем? Нет. Наотрез отказался сторож. Никак не могу. Я бы, конечно, с удовольствием, но служба есть служба. Мне зато деньги платят. Господин Блоссом строго-настрого приказал мне сторожить всю ночь. А если он узнает, что я всю ночь просидел у вас, мне здорово влетит, да и вам почесаться придется. Вот так, несмотря на все уговоры Мэтьюза, Сторж встал, взял фанась и вышел. А Хиггинс остался и продолжал беседовать с гостеприимными хозяевами о погоде, о политике, о ценах, обо всем том, что так интересно взрослым. Не успели они выпить еще по чашечке кофе, как в фургон ввалился в стеллежный сторож и закричал с порога. «София исчезла! София исчезла!» «Как исчезла? Как?» Удивленно вытрощил глаза Хиггинс. «Не может быть!» Притворно удивился мой «Может, может, еще как может!» Не унимался сторож. «Дверь в загон открыта, а тюлених и нет!» «Господи!» — вскочил со ствол Хиггинс. «Я готов поклясться на Библии, что собственноручно запер дверь. Но если ворота заперты, далеко она не могла выйти. И он опросил выбежал он из фургона. Матиус и Теодора со стройли огорченные мины и последовали за ним. Проверь еще разок. Заперты ли ворота?